Глава десятая. «Следы! Здесь прошли люди! Здесь прошли люди, люди, и я их найду!» Чародей. «А что у нас на завтрак?» Бодро поинтересовался минут через пять уже совершенно здоровый и полный раздражающего энтузиазма лорд и не подумавший слезть с моей кровати. «У меня какао с печеньем, а у тебя — не знаю», — невозмутимо ответила я, заплетая косу и закрепляя ее шпильками на затылке. «Ты вчера сам сказал, что ночевать и питаться будешь в деревне. С ночевкой как-то не сложилось. Тут лорд попытался изобразить глубокое раскаяние, но получилось так себе». Так что я очень рассчитываю, что ты сдержишь слово хотя бы в отношении еды. Проще говоря, какао налью, а про печенье забудь, мне самой мало. А выглядит такой милой и доброй девушкой, — осуждающе проговорил Серджио, обращаясь непонятно к кому. Вот помру тут от голода. Что будешь делать? Закопаю в саду. Не отрываясь от составления плана на день, ответила я. «Там место, насколько я успела заметить, копай не хочу». «Лорда в саду нельзя», — сообщил маячивший за дверью Сильвио. «Он же лорд Тереза». «Ну хорошо», — я равнодушно пожала плечами. «Если в саду нельзя, прикопаем в другом месте. Там, где для лорда не зазорно будет». «Наверное, больше всего подойдет фамильный склеп», — рассудительно заметил дворецкий. «Надо будет только там тоже порядок навести». «Не понял». Серджо переводил взгляд с меня на дверь и обратно. «Это вы сейчас обсуждаете, где меня похоронить? Я правильно услышал?» «Конечно». Я вписала последний пункт плана и довольно откинулась на спинку стула. Ты же сам сказал, что собираешься помереть от голода. Мы не можем оставить в холле, а тем более в моей комнате, труп владельца. Это было бы неправильно, правда, Сильвио?» «Абсолютно верно, Тереза», — поспешно откликнулся Дворецкий, видимо, пытаясь таким образом загладить ночную оплошность. «А как же...» «Судя по всему, нам с Сильвио удалось невозможное». Лорд Ротта выглядел полностью обескураженным. «А домовой?» «Что домовой?» — удивилась я. «Ты для него пока никто, уж извини, конечно. Так что вкусной горячей каши с мясом тебе не достанется. Лучше уж тебе в деревню вернуться». «Каши?» — громко сглотнув, переспросил Серджо. «С мясом? И подливкой, да?» Насчет подливки ничего сказать не могу. Вчера ее не было. Я пожала плечами и покосилась в сторону шторы. Она же не может возникнуть из ничего, правда? А с продуктами мы еще не разобрались. Почему? Потому что я с намеком посмотрела в сторону входной двери. Но лорд предпочел этого не заметить. Я приехала вчера утром, так что просто не успела, понятно? «Вполне», — неожиданно покладисто согласился Серджио и, подумав, внес предложение, изумившее меня от глубины души. «А давай я тоже что-нибудь сделаю. И вообще как-то я не предполагал, что это развалюха, я хотел сказать, этот старый замок, настолько перспективен. Мне об этом никто не говорил». А с чего ты вообще вдруг решил сюда наведаться? Мне еще вчера стало это интересно, да все некогда было спросить. Столько времени не появлялся, а оттуда вдруг раз и готово. Подозрительно как-то, не считаешь? Судя по тому, что за шторы стало абсолютно тихо, а в холле затихли шаги Сильвио, интересно было не только мне. «Нет, ну так-то я был тут». Неуверенно начал Серджио, явно раздумывая, сказать нам правду или соврать. — Лет, наверное, шесть назад. А может, семь. Я точно не помню. — Но мы-то говорим про этот визит. Впрочем, не хочешь говорить — не надо. Дело твое. Где выход, ты знаешь. С этими словами я прихватила со стола список дел и бодрым шагом вышла из комнаты в холл чтобы практически уткнуться носом в подслушивающего Дворецкого. «Сильвио!» — обратилась я к нему, игнорируя укоризненные вздохи. «Ты хотел, чтобы я нашла для тебя работу». «Хотел!» — согласился Дворецкий, прислушиваясь к непонятному шуму в комнате. «Но, Тереза, не могла бы ты быть с лордом Ротто поприветливее?» «Он все же лорд!» «Не могла бы!» — решительно заявила я. «Ибо упомянутый лорд должен определиться, кто он для нас. Хозяин, который приехал проверить ненужную ему недвижимость и уехать на очередные шесть или семь лет, или...» «Или?» Не дал мне договорить Серджио, выходя из комнаты и жмурясь от яркого света, залившего холл. «Кем я еще? Тут он замер на середине фразы и, кажется, даже перестал дышать. «Тереза», — через некоторое время проговорил лорд, нервно откашлившись. «Это что?» «Где?» — не сразу поняла я, быстро оглядев холл и не увидев ничего странного. «Вот». Лорд невоспитанно ткнул пальцем в Сильвию. «Это не что, а кто?» Наставительно проговорила я, но вспомнила, как сама поначалу шарахалась от дворецкого и пояснила. Это Сильвио. При лорде Джакомо он был в маунтинг касл дворецким. Но это скелет, озвучил очевидное Серджо. Как он может быть дворецким? Очень просто, я пожала плечами. Говорят, тут рядом с Загорьем и Дикими Землями это вообще обычное дело. «Никого этим не удивить. Я вот уже как-то привыкла. Сама удивляюсь». «Я оставлен лордом Джакома сторожить вход в библиотеку, лабораторию и сокровищницу», — отчитался Сильвия. «Тереза меня пробудила и приняла на работу, так что я и теперь служу в Маунтин Кастл. «Сокровищницу?» Я даже не сомневалась, что Серджию выхватит из речи Сильвию именно это слово. «Она в замке? А я-то...» «То есть ты приезжал несколько лет назад в надежде найти сокровище?» Вывод напрашивался сам собой. И, судя по всему, безуспешно. А теперь решил повторить попытку. «Я думал, они в склепе, как обычно делают». Ни капли не смутился Серджо. У меня сложилось впечатление, что он в принципе редко испытывает чувство вины или неловкости. Она ведутся туда можно?» «Разумеется!» — торжественно кивнул дворецкий и с едва заметным ехидством добавил. «Желаете прямо сейчас отправиться?» «А можно?» Видно было, что Серджио настолько не терпится стать обладателем таинственных сокровищ, что он готов пожертвовать даже завтраком. Судя по всему, он в воображении уже нарисовал себе горы золотых монет, драгоценностей, и что там еще обычно в сокровищнице хранят? — Конечно, вы же, так сказать, новый хозяин. В голосе Сильвия отчетливо слышалась ирония. Но лорд Ротто предпочел ее не заметить или, по крайней мере, сделать вид, что не замечает. — То есть то, что провожатым в сокровищницу станет скелет, тебя уже не смущает, — заметила я. — Прекрасная скорость адаптации. «Поздравляю тебя!» «Не умничай», — буркнул Серджо с удивлением наблюдая за дворецким, бодро подсокавшим в комнату. «А почему туда?» «Тебе в шкаф», — сообщила я, с интересом наблюдая за тем, как Серджио мнется возле деревянного монстра, в глубины которого уже нырнул Сильвия. – «Почему туда?» — повторил свой вопрос любитель сокровищниц. «Откуда я знаю?» — я удивленно посмотрела на лорда. «Твой замок, твои сокровища и, соответственно, твой шкаф. Дворецкий, кстати, тоже твой». Лорд Ротто сердито посмотрел на меня, а потом осторожно заглянул в шкаф. Как раз в этот момент Сильвио приложил костяную ладонь к выемке в двери, и та с жутким скрипом сдвинулась с места. За дверью обнаружилась довольно узкая каменная лестница, ведущая в темноту. «А почему там темно?» — с опаской заглядывая за дверь, спросил Серджио, но ответа не дождался. Взглянув с осуждением почему-то именно на меня, словно это я лично погасила на лестнице все светильники, он осторожно переступил порожек шкафа. Глядя на то, как лорд Ротто вслед за Сильвио аккуратно спускается к неизвестной сокровищнице, я вдруг подумала о том, что было бы в принципе неплохо, если бы дверь сейчас вдруг сама закрылась. Тогда лорд остался бы там, а я спокойно привела бы замок в порядок. Получила причитающиеся мне деньги и уехала бы куда-нибудь туда, где мир прост, понятен и объясним. А лет через сто Кто-нибудь сумел бы открыть эту самую дверь, и обнаружил бы уже не один спящий скелет, а два. Тряхнув головой, я прогнала столь нехарактерные для меня, хотя, конечно, в чем то очень соблазнительные мысли, и решительно шагнула вслед за Серджо. Никогда раньше не видела сокровищниц, а опыт, как и знание, лишним не бывает. Встав на первую ступеньку, я создала маленького магического светлячка, чтобы не упасть и не переломать ноги. Почему этого не сделал лорд Ротта, наверняка владеющий магией, я не поняла. Но постичь логику его поступков даже пытаться не стала. «Пропусти-ка!» — послышалась снизу, и по моей ноге скользнули кошачьи хвосты. «Нам тоже интересно!» Сильвестр и Шушпан двумя черно белыми молниями метнулись вниз и вскоре затерялись в темноте. Внезапно раздался грохот, сопровождающийся кошачьим воплем и замысловатыми ругательствами. «Ты мне на хвост наступил!» «А нечего под ноги в темноте соваться!» «Светильник создай, как нормальные люди сделали! Топаешь тут в темноте, порядочному коту и пройти невозможно!» «А котам тут вообще нечего делать! Я тебя не звал!» «Мы тебя тоже! Явился тут! Охотник за наследством!» Постепенно голоса отдалялись, и я поняла, что ругань совершенно не мешает Серджу и кошакам спускаться к сокровищнице. Видимо, желание посмотреть на спрятанные ценности было сильнее взаимной неприязни. Рано или поздно все заканчивается. И лестница не стала исключением, уткнувшись в массивную дверь, окованную металлическими полосами. Перед нею была площадка, на которой сейчас столпились Сильвио, лорд Ротта и два черно белых кота. Для меня места не осталось, поэтому я скромно встала на последнюю ступеньку. Отсюда мне было все видно, но при этом, если двери вдруг закрыты заклятием, то меня не зацепят. «И что дальше?» Нетерпеливо поинтересовался Серджио, а дворецкий взглянул на него с неприкрытым осуждением. ⁇ Вы что, лорд Ротта? Вообще не интересовались семейной историей? ⁇ В голосе Сильвии было столько возмущения, что даже мне стало стыдно. Хотя я к секретам лордов Ротта вообще никакого отношения не имела. ⁇ Честно, не очень. ⁇ признался Серджио после минуты тяжелого молчания. У меня были несколько иные интересы. Бабы не бойся, сознанием дела предположил Сильвестр. И карты. Скажи еще, что я не прав. Отчасти, возразил сержу Это, конечно, тоже, но я все больше по военному делу. Какой-то ты слишком бестолковый для военного. Скептически проговорил Сильвестр и махнул хвостом. И оружия у тебя нет. Мое оружие ни в один портал не пролезет, почему-то засмеялся Серджо. Я при бомбардах состою, а ее с собой не потаскаешь. А что это такое? Влез любопытный шушпан. Это такая штука, из которой стреляют ядрами как мелкими, так и покрупнее. Охотно пояснил лорд. Страшная штука, если уметь пользоваться. Урон противнику наносит колоссальный просто. Вот как-то, помню, стояли мы. Хотя давайте я потом расскажу. А сейчас посмотрим, что там за дверью. Кто-нибудь знает, как ее открыть? Тут все почему-то посмотрели на меня. Хотя я вообще ничего не говорила. И вполне можно было предположить, что в отличие от уборки... В сокровищницах понимают чрезвычайно мало. Не знаю, быстро ответил я и даже руками замахал. Да, кровью же! проворчал Сильвестр, которому, видимо, настолько было интересно, что он даже снизошел до подсказки. Кровью на замок капни непутевый. Серджо пошарил по карманам, потом посмотрел на дворецкого не дождался никакого отклика и снова уставился на меня. «Могу укусить, если хочешь», — от всей щедрой кошачьей души предложил Шушпан, которому явно уже надоело стоять перед запертой дверью. «У меня зубы острые, хорошо куснуть могу. Мыши на раз-два дохнут». «А менее экстравагантные способы есть?» Как-то жалобно поинтересовался лорд, вызвав насмешливое фырканье котов. У меня все вещи в деревне остались, в том числе и кинжал. Вояка!» — негромко фыркнул Сильвестер, но все сделали вид, что ничего не услышали. «Держи!» — я вытащила из кошеля, который всегда носила на поясе, иголку, воткнутую в катушку с нитками. Мало ли что срочно пришить потребуется. Это, конечно, не так интересно, как кошачий зуб, но результат гарантирован. Привычнее, опять же. — Спасибо, Тереза. Как мне показалось, искренне поблагодарил Серджио, а Шушпан обиженно надулся. Между тем лорд, даже не поморщившись, уколол палец иголкой, дождался, пока набухнет капля крови, и аккуратно приложил палец туда, куда показал дворецкий. Мы все дружно затаили дыхание, а когда раздался негромкий скрип и дверь медленно отъехала в сторону, Также дружно выдохнули.